не сдавшие оружие или носящие его без соответствующего разрешения нового образца, преследуются по всей строгости закона. Разрешение обменивается в Юр. Ревкоме, Октябрьская, 6, комнате 63. К группе читавших подошел из худалой, давно не мывшийся и оттого казавшийся смуглым, человек одичалого вида с котомкой за плечами и палкой.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 но более всего братскими могилами и сборными усыпальницами, умершим от мороза и от цепняка, свирепствовавшего по линии и выкашивавшего в окрестностях целые деревни. Это время оправдалось старинное извлечение «Человек человеку волк». Путник при виде путника сворачивал в сторону встречной, убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства —